Глава 19. Правильные вопросы. Брат дожидался меня у дома возле Мазды 3 машины супруги. Увидев подъезжающий мотоцикл, он махнул рукой своим домашним, и вскоре меня уже встречало все семейство Глебовых. Муж с женой и две дочери. Дед Сергей, с тебя два подарка за то, что ты пропустил мой день рождения», заявила старшая племяшка. «А четыре не хочешь?» усмехнулся я, снимая со спины рюкзак. «Иди сюда». «Сейчас я тебе уши буду драть». «Мне уже шестнадцать!» — возмутилась племянница. «Ничего не знаю. Нет восемнадцати, давай сюда уши». «Серый, ты сказал, что торопишься!» — напомнил мне брат, подмигивая старшей дочке, мол, видишь, твои уши спасаю. «Ну, тогда подойдите сюда обе», — велел я девчонкам, доставая из рюкзака подарочные пакеты, заполненные разными вкусняшками и полезностями для молодых леди. Михаил большую часть дороги молчал, но ну а я не хотел начинать разговор первым. Лишь когда мы выехали за город, брат все же спросил то, что хотел. — На похороны хоть придешь? Завтра к девяти утра. — Приду. Если не случится конец света, — ответил я. — Миш, я тебе сейчас кое-что расскажу, а ты выслушай меня внимательно. — Опять будешь рассказывать про порталы? Так о них уже только ленивый не слышал. — Хуже Миша. В «Прошлый раз не хотел тебя пугать, но теперь...» Я замялся, подбирая слово. «Теперь, Миш, вопрос стал ребром. С вероятностью в 95% ты и твоя семья умрут или превратятся в мутантов, потеряв память. Времени у вас семь месяцев, и это при самом идеальном раскладе. Оно может сократиться до месяца уже на следующий день. Все очень непредсказуемо». «А ну-ка, поподробнее!» Потребовал брат, прижимая машину к обочине и сбрасывая скорость. «Рассказывай все как есть!» И я рассказал о сроке, и что всех ждет по его истечении, о людях, предавших землю, и о нашем брате, который, скорее всего, переметнулся на сторону врага, о Кругликове и моих проблемах с ним, о Пришке. — Сука! — глухо произнес Михаил, затем ударил ладонью по рулю. И еще и снова. — Сука, сука, сука! Что же ты раньше молчал? — А чтобы это изменило? — поинтересовался я. «Да хотя бы то, что я пошлю теперь нахрен работу и проведу оставшееся время с семьей!» Почти прокричал брат. Затем все же сбавил тон. «Балбестый, Серега! Это ты поставил крест на своей семейной жизни после смерти жены!» «Ничего я не ставил!» Не менее мрачно ответил я. «Поехали, нас люди ждут!» «Ты не против, если мы заселим их в отцовскую квартиру?» Поинтересовался Михаил, включая передачу и плавно выезжая на дорогу. «Так будет безопасно для всех!» «И моей семье, и твоим, и намерянке, с игруньей». «Игроком», — поправил я. «Как знаешь, я думал, что вместе будет легче отбиться от любого врага». «В моем варианте никому отбиваться не придется», — усмехнулся брат. «Разве что тебе. Но ты и так не собирался покидать свой дом». «Хорошо. Попробуем, по-твоему», — согласился я, зная Михаила. «Так и будет гудеть, пока не настоит на своем. Впрочем, его план действительно лучше». «Пусть Пришка с Полиной залягут на дно, а мы обеспечим им комфорт. Семен, если и найдет квартиру, внутрь не попадет. На окнах решетки, двери прочные. У девушек будет шанс бежать. Проблема в другом. У обеих не осталось кристаллов». «Черт!» — ругнулся Михаил, резко притормаживая. «Почти проехали нужный поворот. Серый, что ты не следишь за дорогой?» Задумался. Ответил я, доставая из кармана чужой телефон. Набрал нужный номер и принялся ждать. «Алло!» Прозвучал в трубке усталый голос тески. Доброго вечера, это Сергей сосед Михаила. Можешь передать телефон Полине? Валил бы ты, Сергей, отсюда! Голос мужчины в миг стал злым. В это же время на заднем фоне послышались знакомые голоса девушек. Да не вопрос, не стал я накалять ситуацию. Приеду, разберусь. Только дочку мою отдай, и племянницу. Племянницу, уж сам как-нибудь защищу, все так же неприветливо ответил дядя Полины. Твой брат также говорил, когда я ему посоветовал увозить семью. Еще три дня назад не сдержался я. «Ты мне поговори, щенок!» — взярился Сергей. «Полину не отдам!» «Да и хрен с тобой!» — устало произнес я, понимая, что с этим мужиком говорить бесполезно. От горя не может адекватно оценить ситуацию, вот и злиться на всех подряд. «Скажи адрес, я за дочерью подъеду через несколько минут». «Это что за фраер?» — поинтересовался Михаил, когда я отключил телефон. «Брат моего соседа». Мужик не знает, что делать, от того с ума сходит. Разберемся. Сейчас заедем в поселок и на втором перекрестке влево. Четвертый дом слева наш. Я ничуть не удивился, когда навстречу нам выскочили девушки. Брат тут же сориентировался и резко свернул вправо, перегораживая улицу. Затем разблокировал двери и крикнул в окно: Назад! Живо! Я тут же извернулся, протиснувшись между сиденьями, и открыл левую заднюю дверь. Еще две секунды, во время которых Михаил почти развернулся, и девушки одна за другой нырнули в салон. Дверь захлопнулась, и брат тут же вдавил педаль газа в пол с пробуксовкой, срываясь с места. «Что случилось?» — спросил я, повернувшись к беглянкам. «Дядь Сергей решил поиграть в родителя». Зло бросила Полина. «Такой же упертый, как и отец». «Ну, теперь он вас не догонит и не найдет, так что не переживай», радостным голосом сообщил Миша. «Это мой старший брат Михаил», пояснил я Пришке. «Мы сейчас увезем вас на квартиру, там спрячем на день-другой. Потом, когда все утихнет, соберемся все вместе и обсудим, как дальше жить». «Нам недолго осталось, судя по всему». Полина продолжала накручивать себя. «Всем, кто живет на земле». «Гораздо меньше, чем ты думаешь», подлил я масло в огонь. «Люди стали вести себя неадекватно. Вон твой дядя тому пример». «Ты туда же. Зачем прошла в портал?» «Я видела, как ты в похожий заходил», — ответила девушка. «Да и не хотела я к нему слишком приближаться. Думала, посмотрю с нескольких метров, а потом меня потащило силой, и я уже не могла сопротивляться». «В мирах упорядоченного спонтанные порталы — большая редкость», — произнесла Пришка. «Их всегда отслеживают, и есть целая очередь желающих пройти испытания на полигоне». «Стоп!» — остановил я и на мирянку. Правда, Михаил, принявший команду на свой счет, тут же начал притормаживать, прижимаясь к обочине. «Что ж, так даже к лучшему. Пришка, ты хочешь сказать, что в мирах подчиненных упорядоченному не все разумные являются игроками?» «Конечно. Есть даже поговорка такая. Игроками не рождаются, игроками становятся». «И единственный способ стать игроком — это спонтанный портал, так?» Продолжил я расспрашивать, чувствуя, что сейчас узнаю нечто важное. «Конечно, нет». «В мире нулевого или первого ранга можно использовать фиолетовый кристалл. В старших мирах подойдут только легендарные и мифические...» «Постой!» — прервал я бывшую рабыню. «А смертность при переходе через такой портал высокая?» «Какая смертность?» — не поняла Пришка. Это совершенно безопасно. Вот спонтанный, да, оттуда иногда не возвращаются, но и ценность его в разы выше. Можно получить мультикласс, а также уникальные способности, умения, модули. А при прохождении через эпический портал ты получишь стандартный класс, скорее всего, простой, как у меня. Например, у Полины редкий класс, и в мирах упорядоченного ее с радостью примут в любые кланы, семьи. Правда, слугой, но оно того стоит. У тебя, Сергей, вообще не видно класса, а это значит, что он или эпический, или мульти. «Откуда ты это знаешь все?» — спросила Полина. «Надсмотрщики часто говорят о разных вещах, как и рабы. Многие из них прожили большую часть жизни в других мирах, свободными игроками». «Интересно, однако...» — пробормотал я и полез в карман за телефоном. Пока набирал Сизову, вспомнил еще одну важную вещь. Повернувшись назад, спросил у соседки. «Полина, мы будем проезжать мимо того места, где вы вышли из портала?» «Это рядом с трассой. Недалеко от поворота. в Известковый, ответила девушка. «Но с противоположной стороны от города». «Надо заехать. Покажешь Михаилу это место?» «Хорошо», — явно не понимаю, зачем мне это, — ответила девушка. «Мих, подъедешь, куда Полина скажет», — попросил я брата и тут же ответил Сизову, взявшему трубку. «Товарищ майор, я по делу. Вам известно, срабатывают ли эпические кристаллы в нашем мире. Я про порталы, в которые может пройти даже не игрок». Гости рассказала», — раздалась из динамика. «Да, Глебов, срабатывают, хоть и не всегда. И пройти, увы, может лишь один не игрок. К тому же получить их фактически невозможно. Во всяком случае, в моей зоне ответственности добыли всего два фиолетовых кристалла, и оба ушли куда-то наверх». «Кристаллы можно передавать?» Тут же заинтересовался я. «Нужен игрок пятого уровня». «А у тебя что, есть эпические кристаллы?» «У меня есть брат с семьей, и я хотел бы, чтобы они выжили, когда придет упорядоченное. Уклонился я от ответа. «Да, я тут стал замечать, что люди ведут себя несколько странно. Слишком нервные, вспыльчивые. и за пустяков буквально звереют». «Не ты один, Глебов!» Голос Сизова изменился, стал приглушенный. «После массового появления спонтанных порталов все как с цепи сорвались. Какой-то массовый психоз. Мне уже сверху звонили, приказали не вмешиваться, держаться в стороне. Так что будь предельно осторожным». «Да, еще вот что...» «Захар Федорович выявил одну закономерность. Возможно, тебе пригодится. Он считает, что люди, способные стать игроком, не поддаются всеобщей истерии, сохраняя ясность ума. Все, Глебов, отбой. Я и так рассказал. Намного больше, чем положено». «Спасибо, товарищ майор». Успел я поблагодарить офицера, прежде чем он отключился. «Приехали», — прозвучал позади голос Полины. «Только нужно на противоположную сторону дороги перебраться». «Надо, значит, надо», — спокойно произнес Михаил, выкручивая руль. В это время дорога была пустой, и вскоре мы уже остановились в нужном месте. «Пошли, покажешь место», — позвал я с собой девушку, выбираясь из машины. Зашел со стороны багажника и достал из него свой тревожный рюкзак. «Так, пожалуй, здесь стоит взять аптечку и еще что-нибудь по мелочи, вроде коробки с сухпаем и бутылки питьевой воды». «Мы спустились с полины по дорожной насыпи, давно поросшей травой, и слегка углубились в лесопосадку, шагов на тридцать». «Здесь», — сообщила девушка, указывая на небольшое дерево. Впрочем, она могла и не говорить, так как у меня перед глазами всплыло окно с текстом. «Игрок Порторг, ты обнаружил точку выхода. Выполнено скрытое задание улучшенного ранга «Портальные метки Родины». «Награда» — «5 КСО». Один улучшенный кристалл, 50 единиц к прогрессу уровня. Доступно точек выхода. Первая — берег реки Гоксы, окрестности города Н. Вторая — лесополоса окрестности поселка Известковый. «Сергей!» — окликнула меня Полина. «С тобой все хорошо?» «Да, сообщение от упорядоченного получил. Знаешь что, давай-ка мы в одно место заедем». «Что-то случилось?» — нахмурилась девушка. «Да, но хорошая», — успокоил я соседку. «Пошли, нам лучше поторопиться». Шагая обратно, я краем глаза следил за Полиной. Пытался понять, как ей удается держаться столь спокойно. Она же потеряла мать, и отца, бабушку, но при этом в глазах ее нет того, что бывает у убитых горем людей. Неужели влияние упорядоченного? Уже усевшись на переднее сиденье и сообщив брату, куда ехать, я задумался. А ведь у меня тоже не было каких-то сильных чувств, после смерти отца. Если раньше это можно было списать на мои с ним отношения, то теперь, глядя на Полину, я был уверен, что дело в другом. Упорядоченное контролирует эмоции игроков. Это факт. Словно в подтверждении моим мыслям перед глазами появилось еще одно текстовое послание. «Игрок Парторг, ты выполнил скрытое задание редкого ранга — защита игроков. Награда — 25 пять КСО, один редкий кристалл, 250 единиц к прогрессу уровня». «Все веселее и страньше», — пробормотал я, смахивая прозрачную рамку с текстом в сторону. «Ты что-то сказал?» — переспросил Михаил. «Говорю, у нас у всех что-то с эмоциями не так», — ответил я. «Кстати, ты не сказал. Деньги на похороны нужны?» «Нет. Отец последние несколько лет копил, так что хватит с лихвой». «Кстати, тебе деньги нужны. После всех трат осталась довольно круглая сумма. Хотел поговорить об этом, когда ты в гости приедешь. Но ну, что-то я подозреваю, что не получится в ближайшее время». «Думаю, деньги стоит потратить на покупку игровых предметов. Желательное оружие», — ответил я, поразмыслив. «Для твоей семьи». «Так мы же не игроки», — помрачнев произнес Михаил. «Это пока. Но у меня есть время, главное — признаки того, что упорядоченное воспримет. Во всяком случае, попробовать стоит». «Альтернатива для твоей семьи, как и всех остальных жителей нашей планеты, простая. Смерть или мутация с потерей разума». «Я давно заметил, что ты умеешь поддержать в трудную минуту», — усмехнулся брат. «Ладно, шучу. Вижу, ты начал немного разбираться в происходящем вокруг безумии». «Если бы. Никто не хочет делиться информацией, я даже не знаю, какие вопросы задавать». «Правильный, серый», — брат кнул меня кулаком в плечо. «Да, что ты там про оружие говорил?» Ехать надо за ним, в какой-нибудь райцентр. Чем меньше городок, тем лучше. Больше шанс наткнуться на что-то стоящее, но ну и кузнеца хорошего надо найти. Есть у меня один знакомый, задумчиво произнес Михаил. Хороший мастер. Правда, ножи и топоры только для своих кует, но я смогу с ним договориться. Эх, всю жизнь мечтал в кольчуге побегать, да в шлеме. И со щитом. Успеешь, ответил я, представив, как брат сражается топором против дроидов или принимает на щит плазменный заряд. «Да уж, то еще зрелище». На берег реки прибыли, когда солнце уже склонилось к горизонту. Ну а потом я стал свидетелем, как игроки получают свой первый уровень. Полина с Пришкой едва очутились на месте переноса, на миг полыхнули светом, после чего обе зависли, будто два дроида, внезапно лишенные энергии. «Уровни получили», — пояснил я Михаилу. «И это хорошо. Теперь у них в случае опасности есть возможность уйти в другой мир, а затем вернуться». Заиграла мелодия звонка, и Миша полез в карман за телефоном. «Жена», — пояснил брат, — потеряла, наверное. «Алло? Да, солнышко. Уже обратно едем. В квартиру заскочим на несколько минут и домой». Я невольно слушал разговор Михаила с супругой и одновременно следил за тем, как две девушки закончили чтение, а затем начали что-то обсуждать. Не дожидаясь, когда они завершат, решил поторопить, открыл окно и громко позвал. «Дамы, садитесь в машину, по дороге обсудите». Переглянувшись, Полина с Пришкой двинулись к нам на ходу, продолжая обсуждение. Я уже почти отвернулся, но краем бокового зрения успел заметить, как позади приближающихся девушек начало разрастаться белое свечение. Мозг еще пытался понять, что происходит, а я уже одной рукой открывал дверь, а второй доставал из кобуры под мышкой пистолет. «Это еще что за хрень?» раздалось позади меня. Михаил, похоже, тоже увидел формирование пробоя между мирами. Что ж, посмотрим, кто сейчас появится. «Это Миш. «Тот самый портал!» Все же пояснил я и поторопил соседку, чуть замешкавшуюся. «Поля, живо в машину!» Портал окончательно сформировался, но никто не торопился через него проходить. И это было странно. Тратить просто так кристалл, даже простой, слишком расточительно. «Пришка!» «Чужаки ведь не могут открывать порталы в мир, еще не перешедший под полный контроль упорядоченного!» Обратился я к иномерянке. «Нет, иначе бы мой рабский браслет уже сработал!» Напомнила девушка. «А я смогу пройти на ту сторону?» Вопрос заставил намерянку призадуматься. но ну а меня буквально тянуло к мерцающему белым порталу. «Наверное. Я не знаю», — честно призналась моя подопечная. К счастью, стоило мне приблизиться к пробою на расстояние в 5 метров, как перед глазами появилась надпись. «Игрок Порторг, ты пытаешься пройти через чужой портал в мир нулевого уровня «Брэдсис», Локация «Руины промзоны», рассчитана на игроков от нулевого до третьего уровня. Уровень опасности «Зеленый», повышенный шанс добыть улучшенный кристалл. В голове само собой нарисовалась картина. Землянин, только что ставший игроком, отправился в другой мир, где схлестнулся с неведомой опасностью. Победил, выжил и даже открыл портал. Увы, но на большее его попросту не хватило. Раны, потеря крови, да все что угодно. «Ждите меня здесь!» раздалось из моего рта, а тело под воздействием эмоций и чувств, но точно не разума, шагнуло вперед. В голове успела проскользнуть мысль. «Серж, черт тебя побери, что ты творишь?» Леденящий саму душу холод, разряды энергии по всему телу, а затем меня выбросило в уже знакомый, но по-прежнему неизвестный Брэдсис. Темно, дальше носа уже не видно. Достал из кармана зажигалку, щелкнул пьезоэлементом. Вспышка в один миг разогнала тьму, Я кое-как смог осмотреться. Давящие стены с боков, низкий потолок, пол — все из бетона. Какой-то гараж, похоже. О, вот и виновник моего перехода. Тот самый бедолага, что открыл портал. Скрючился на полу в позе эмбриона и не шевелится. Одежда вроде наша, камуфляж «Березка». Такую можно приобрести в любом рыболовном или охотничьем магазине нашей страны. Приблизившись, я опустился на колено, потушил зажигалку и нащупал шею неизвестного. Пульс есть. «Значит, живой. Что ж, надо вытаскивать бедологу. И не потому, что я рассчитываю на награду от упорядоченного. Просто чувствовал, что так надо».